В пять вечера миссис Уитакки рассмотрела чулан и решила, что теперь, пожалуй, она им довольна. Потом она открыла окно, чтобы проветрить его, и они пошли вниз на кухню, где она поставила чайник. Галахат присел за кухонный стол. Он открыл кожаный кошель, висевший у него на поясе, и вынул круглый белый камень размером с мяч для крикета. Госпожа! Сказал он, я принес вам это в дар, дабы получить санграль. Миссис Уитакер подняла камень, который оказался неожиданно тяжелым, и поднесла его к свету. Камень был молочно-белым, полупрозрачным, и под лучами вечернего солнца в его глубине поблескивали серебряные крупинки. Когда она взяла его в руки, ее охватило странное чувство. В душе наступило странное спокойствие и некая умиротворенность, безмятежность. Самое подходящее слово, вот что она ощутила. Она неохотно положила камень на стол. «Очень мило», — сказала она. «Это философский камень», — гордо объяснил Галахад. «Братец Ной повесил его в ковчеге, дабы разгонять тьму. Он может превращать низменные металлы в золото». Есть у него и другие достоинства. И это не все. Вот, он достал из кошеля яйцо и протянул ей. Оно было размером с гусиное. Черное блестящее яйцо в алых и белых крапинках. Когда миссис Уитакер дотронулась до него, волосы у нее на затылке зашевелились. Первое, что она почувствовала, ощущение невероятного жара и полной свободы. Она услышала гул далеких пожаров, и на долю секунды ей показалось, что она реет высоко над миром, широко раскинув огромные огненные крылья. Она положила яйцо на стол рядом с философским камнем. «Это яйцо Феникса», — сказал Галахат. «Родом оно из далеких аравийских стран. Однажды из него проклюнется птенец, и по истечении времени...» Феникс построит огненное гнездо, отложит яйцо и умрет, возродившись в пламени, через много лет. Я сразу поняла, что это именно оно, — заметила миссис Уитакер. И, наконец, госпожа, — продолжал Галахат, — я принес тебе вот это. Он вытащил из кошеля яблоко и протянул ей. Оно было словно вырезано из целого рубина а черешок из янтаря. Она рубка приняла его. На ощупь оно было мягким, обманчиво мягким, кожица треснула, и рубиново-красный сок потек по пальцам миссису и такер. Вся кухня наполнилась непостижимо, волшебно запахом летних плодов. Малина, груша, клубника и красная смородина смешались в нем. Откуда-то очень издалека Миссис Уитакер послышалось веселое пение и едва слышная музыка.